Вот вам и кухонный нож. Топор Сетена благополучно лежит в кладовке, а топор вашей тёти, если это он служил орудием, был выкраден 3 месяца назад. Значит, Дигбе Сетена исключается. А остальные? У нас было время только на предварительную проверку. Сегодня после обеда буду снимать с них формальные показания. Но похоже, у них у всех есть какие-то алиби на время смерти Сетена. У всех Кроме мисс Дагллеш, оно и понятно, когда человек ведёт такой замкнутый образ жизни. Не произошло никакой перемены в монотонном, невыразительном голосе инспектора, и сумрачный его взгляд остался по-прежнему устремлён в морскую даль. Но Дагллеш всё понял. Так вот, значит, зачем его пригласили в Сетенхаус? И вот почему инспектор Реклис неожиданно оказал ему такое доверие? Он представил в себе ход мыслей Реклиса. Пожилая незамужняя женщина, живёт одна, ни с кем не знается. Где она находилась в момент смерти Сетона и в среду, когда его тело было спущено в море, никто показать не может. Возле её дома, почти по её участку, проходит путь к на пляж, где оставлена вытащенная на берег лодка Чонга. Она знала. Женщина крепкая, подвижная, не горожанка, без малого 6 футов ростом, привыкла к далёким прогулкам, не боится темноты. Разве тут не видно мотива? Ну и что из того? Хотя Даглиш и сказал я сегодня утром, что мотив интересует следователя в первую голову, но на самом деле это вовсе не главное. У Шонта знает, если логично разобраться, где, когда и как, то неизбежно придёшь и к ответу на вопрос почему, который сам по себе даёт для следствия ничтожно мало. Как говорил учитель и шеф Даглиша, любовь, страсть, ненависть и корысть Вот и все возможные мотивы убийства. Схематически это верно. Но в реальной жизни сколько людей, столько мотивов. Сейчас понимал Дагглish. Реклис уже перебирает в своей отравленной памяти все аналогичные случаи, когда ростки подозрительности, одиночества и иррациональной неприязни вдруг расцветали пышным цветом насилия и смерти. Внезапно Дагглish озабрала злость, такая сильная, что на несколько секунд парализовала речь и даже мысль. Окачевала волной тошноты и отхлынула, оставив его бледным, беспомощным и дрожащим от отвращения к самому себе. Слава богу, что сознание он на минуту онемел и не успел дать волю глупому сарказму и негодованию, не произнёс напоищенно, что мол его чётко, разумеется, будет давать показания только в присутствии адвоката. Не нужен ей адвокат. У неё же есть он. Однако, отдохнул, называется. Послышался скрип колёс. Из стеклянной двери на террасу выкатила в инвалидном кресле Сильвия Кэч и подъехала туда, где сидели они. Она ничего не говорила, а только безоткровенно смотрела на подъездную аллею. Проследив за её взглядом, они увидели, что шоссек к дому сворачивает почтовый фургон, маленький и яркий, как игрушка. "Почта", хрипло произнесла она. Руки её, заметил Далглиш, сжимали поручни кресла с такой силой, что побелели суставы. А когда фургон подъехал и затормозил перед террасой, она вытянулась и замерла, полупристав в кресле. Среди тишины, наступившей, когда выключили мотор, стало слышно её возбуждённое дыхание. Почтальон хлопнул дверцей и с бодрым приветственным возгласом подошёл к ним. Девушка не отозвалась на приветствие. Почтальон отвёл недоуменный взгляд от её застывшего лица, посмотрел на неподвижных мужчин и протянул почту Рэтлисси. Инспектор принял коричневый конверт большого формата с машинописным адресом. Ещё один такой же, как вчера. Я ей передал, сэр, пояснил почтальон Кива и Настильви. Но так и не дождавшись ни от кого ответа, отошёл к лестнице и пожелал всем доброго утра. Ратклис проговорил, обращаясь к Далглишу: Адресовано Морису Сэттону, эсквайру, опущенно либо поздно вечером в среду, либо рано утром в четверг. Ипсвейчи. Штемпель вчерашний, дневной. Он держал письмо осторожно за один угол, по-видимому, заботясь о том, чтобы не оставить лишних отпечатков. Левко надорвал большим пальцем конверт и вынул лист бумаги, покрытый машинописью через два интервала. Рэтлис принялся читать вслух. В виду Сухувского побережья дрейфовала небольшая парусная лодка. На дне её лежал труп с отсеченными кистями рук. Покойник был мужчина средних лет, маленький, молощаватый, обряженный в элегантный тёмный костюм в белую полоску, также безупречно сидящий на мёртвом, как прежде сидел на живом.